Одно другого не исключает. Тоже правда. Фехтований словами тебе нет равных. Есть ты. А Дарану мы оба и в подметке не годимся. Неужели? Ты кое-чего не понимаешь, Ринальда. За время разговора Озрик впервые назвал меня по имени. Я вовсе несчастлив от твоего внезапного появления.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 то смогут создать им серьезные проблемы. А они действительно смогут? Да. И в чем суть нашего договора? Мы не помогаем Весланду. Рхне расставляет нас в покое. Навсегда? Это вряд ли. На 500 лет? Не хило, согласился я. Реальность такова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 — Я не одобряю твоего выбора и предпочел бы выждать, — сказал Озрик. — Но если ты пойдешь на войну, можешь рассчитывать и на мой меч. — Спасибо. — Не за что. Такова традиция. Если король отправляется на войну, все его родственники тоже должны быть там. — Аберон бился один, — напомнил я.